Глава десятая. домиан Колдуэлл. Вот только Дамиан слишком много времени провёл вдали от родины. Он успел привыкнуть куда более свободным валезским нравам. Забыл, что в Никарии всё по-другому. Там скомпрометированная невеста получала полную свободу выбора и могла бы просто покинуть церемониальный зал. Здесь её судьбой по-прежнему распоряжались другие. В частности, Его Величество – который и вынес такое решение — выдать Селестину Грей замуж за Колдуэлла. Видит богиня, он этого вовсе не желал, намеревался лишь всего-навсего освободить девушку от Джеремая Стрикланда до нее каким-то загадочным образом угробившего уже двух ни в чем не повинных женщин, а включая Ринелис, даже трех, и не дать ему погубить еще одну судьбу. К тому же сама Селестина тоже этого хотела. Она собиралась замуж за его сводного брата не по собственному желанию, а потому что выполняла волю родителей. И, само собой, брак с человеком, которого, как ей казалось, леди Грей видела впервые, также не входил в ее планы. Но король решил иначе. Рассудил, что женатый придворный чародей ему предпочтительнее холостого А тут сразу же после его назначения на эту должность такая возможность предоставилась. То, что его второй советник таким образом оставался без супруги, Орена, похоже, ничуть не смутило. Он и в молодости таким был. Если чего-то хотелось, добивался своего любыми путями. Пожалуй, не самое худшее качество для правителя, если не злоупотреблять им. Его королевское величество настоял на своем и поженил их, а затем отправил в домик для новобрачных под предлогом того, что они должны побыть вдвоем, пока переделывают отведенные им покои в замке. Подозревая, что Джеремайя может как-то использовать это против него, Дамиан оставил приглядеть за всеми работами слугу, а сам отправился сюда вместе с молодой женой, с которой, по правде говоря, не представлял, что делать. Он так и не разобрался, в чём же состояла её ценность для Стрикланда. Тот, оказывается, ещё и долги на её отца повесил. Наверняка сам же его перед этим и довёл до разорения. От сводного братца всего можно было ожидать, и такого вполне. Но почему же именно эта девушка? «Надо узнать больше об обстоятельствах смерти его предыдущих жен», — подумал Колдуэлл. «Сейчас, когда он попал в королевский замок и занял место придворного чародея, это будет проще. Кстати говоря, следовало бы еще выяснить, что произошло с его предшественником, по какой причине он оставил свой пост, умер, захворал или впал в немилость». «Вы обещали, что мы обо всем поговорим, когда останемся наедине», — С настойчивостью, которой сложно было ожидать от запуганной провинциальной барышни, произнесла Селестина. «И я уже поняла, что у вас с лордом Стрикландом свои счёты, а я-то здесь при «Мне и самому это интересно, леди», — усмехнулся Дамиан, проводя подушечкой пальца по жемчужинам на браслете. Как давно он его не видел! С того самого дня, как попрощался с сестрой еще не зная, что их разлука навсегда. «Вы... вы просто увиливаете от ответа», — заявила она возмущенно. «Я вас не знаю, понятия не имею, где вы взяли мое покрывало и зачем выдумали всю эту историю о том, что якобы прошлую ночь я провела у вас». «А вы помните, где ее провели?» «Разумеется». Моя карета сломалась, и одна пожилая женщина любезно меня приютила, и я переночевала в ее доме одна. Девушка уверенно пересказывала легенду, которую чародей сам вложил в ее голову. Знал бы, что так выйдет, не стал бы стирать ее воспоминания. Если не Джеремайя дал ей этот браслет, выходит, она каким-то невероятным образом обнаружила его в доме колдуэла в комнате Ринеллис где оставалась всю прошлую ночь, а потом забыла об этом, причем не сама, а его, Дамиана, стараниями. Потому теперь и не может ничего толкового рассказать, а что, если с браслетом было найдено что-то еще? Увы, вернуть ей память чародей не мог. а Она могла только сама возвратиться, и то не сразу, а со временем. Значит, придется набраться терпения и ждать. Обыскать бы ту комнату. Но пока Колдуэлл не имел права покидать королевскую резиденцию. А браслет? Браслет пусть пока остается у своей новой хозяйки. «Возвращаю вам его», — проговорил он, отдавая украшение и Селестина тут же натянула браслет обратно на запястье. «Берегите только. Это...» Очень особенная вещь и очень мне дорогая. — Не понимаю, — покачала головой девушка. — Я ведь никогда в жизни не встречала вашу сестру. И вас тоже. Она вдруг сделала глубокий, отчаянный какой-то вдох и умоляюще сложила руки. — Пожалуйста, лорд, отпустите меня. Позвольте аннулировать наш брак. Это возможно, я знаю, если мы не... «Допустим, я вас отпущу». «А что насчет Стрикланда?» — отозвался Дамиан. «Лорда Стрикланда? Вы думаете, он... Даже после того, как вы его опозорили на церемонии...» «Подумайте, леди, готов ли он вас отпустить? Пока вы моя жена, у вас есть какая-то защита. Но стоит вам снова стать одинокой и незамужней...» Джеремай Стрикланд мгновенно возьмет вас в оборот. И продолг тут же вспомнит, не сомневаюсь. Готовы ли вы противостоять ему, леди Грей? Я знаю своего сводного брата, помню, каким он был, и могу представить, каким стал. Вы против него, точно ягненок против матерого волка. Селестина молчала, но явно задумалась, покусывала губы, полные и чего греха таить очень соблазнительная, вздыхала, отчего приподнималась высокая грудь в вырезе платья. Колдуил отвел взгляд. А вот так откровенно любоваться на девушку, пусть даже собственную жену, — не лучший вариант поведения в настоящее время. Ей и без того нелегко пришлось, и еще придется. В том, что от Джеремай едва ли угомониться чародей не сомневался. Если ему в самом деле для какой-то конкретной цели нужна именно леди Грей, он ее в покое не оставит. «Хотите сказать, вы женились на мне, чтобы защитить?» вздернула голову Селестина. Глаза ее поблескивали от сдерживаемых слез. Но сейчас она уже взяла себя в руки. Настоящая леди, что тут скажешь? По правде говоря... Я не думал, что Его Величество нас поженит, — сознался Дамиан. Но отказаться было уже нельзя. Вы ведь и сами попытались. Даже готовы были в монастырь уйти, лишь бы не становиться моей женой. Да, — не стала отрицать собеседница, потому что я надеялась выбрать себе мужа сама, когда-нибудь, и не так. И я не предполагал, что мне придется жениться подобным образом. «Да и вообще в ближайшее время вступать в брак не планировал», — развел руками Колдуэлл. «Но раз уж мы оказались в такой ситуации, предлагаю использовать ее взаимовыгодно». «Это как?» — настороженно уточнила девушка. Во взгляде ее мелькнул затаенный страх. «Все-таки она его боится. Да и неудивительно после такого-то обращения со стороны недавнего жениха». Едва ли Леди Грей прежде сталкивалась с жестокостью со стороны мужчин. Отец ее явно не обижал, братьев не было, тетя, взявшая на себя обязанность заботиться и опекать племянницу, замуж не вышла. «Подумаем и обсудим», — ответил на этот чародей. «И я тоже могу над этим подумать», — уточнила Селестина. В этот момент у нее громко заурчало в животе, и она смущенно прижала ладонь к поясу платья. Дамиан нахмурился. «Когда вы в последний раз ели?» — осведомился он. «Что?» «Не помню», — пожала плечами девушка. Живот ее при этом заворчал еще громче. «Ступайте за мной», — развернулся Колдуэл. «Куда?» — донеслось из-за его спины. «На кухню». Будем ужинать. Я тоже проголодался. Возражать она не посмела, послушно последовал за ним. Благо об их сытости и комфорте позаботились заблаговременно. Кухня оказалась полна припасов. «Готовить-то хоть умеете?» Поинтересовался чародей, ожидая от молодой леди отрицательного ответа. Но она его удивила. «Умею. Дома научилась. Будете омлет с овощами?» «Не откажусь», — согласился Дамиан. Из кухни он так и не ушел, остался понаблюдать за процессом. Поначалу Леди Грей стеснялась его присутствие, но затем ее увлекла готовка, и она даже не смотрела на него, занимаясь явно привычным и даже любимым делом. Тонко шинковала овощи, разбивала в миску яйца, добавляла молоко и все это легко, аккуратно, не задумываясь. «У вас что, поварихи в доме не было?» — полюбопытствовал Колдуэлл, когда на плите уже скворчал, румянесть пышный омлет, а кухня постепенно наполнялась вкусным ароматом. «Была? Почему нет?» — откликнулась Селестина, нарезая на щедрые ломти холодный окорок. Очевидно, рассудила, что мужчине, чтобы насытиться одного омлета, будет мало. От нее и научилась. «И понравилось?» «Да. Я даже думала...» может открыть свою таверню, начать зарабатывать. Но такие заведения женщины обычно не держат только работают там. — В столице есть кофейни, — заметил чародей. Туда ходят барышни, дамы с детьми. Думаю, ты бы смогла стать хозяйкой в таком месте. — Это только мечты, — вздохнула она. Пока я не в том положении, чтобы... — Садитесь за стол, лорд Колдуэлл, придется вам сегодня поесть на кухне. Не зови меня так. Что? Мы ведь женаты, так что называй меня по имени. Просто Дамиан. Тогда и вы можете звать меня Селестиной, — отозвалась девушка, опустив взгляд. Сняла с плиты готовый омлет, разделила на две порции, себе взяв чуть поменьше, поставила на стол. Рядом блюдо с окороком, корзинка с хлебом, ваза с фруктами. «Уже зову», — хмыкнул чародей, — «только мысленно». «Приятного аппетита, Селестина!» «И вам, лорд, Дамиан!» Трапезничали в тишине, почти не переговариваясь за едой, но почему-то это молчание казалось не напряженным, а каким-то уютным, что ли. За время своей ссылки, живя вдалеке от семьи после случившегося с Ринеллис, ставшей неполной, Колдуэлл привык завтракать, обедать и ужинать в одиночестве. Тем приятнее было поглощать пищу в компании девушки, которая, даже не зная всей истории, разделяла с ним это бремя. Бремя ненависти и желания отомстить, стоящей за браслетом тайны, горечи одиночества и лишений. Жизнь Селестины Грей — как и его собственное, тоже бесповоротно изменилось, свернув в неожиданную сторону, и другая на месте этой молодой леди наверняка уже закатила бы настоящую истерику. «Очень вкусно!» — совершенно чистосердично похвалил омлет Демиан, отодвигая пустую тарелку. «Вы, наверное, привыкли к более изысканным кушаньям», — заметила Селестина. «В Валезии едят улиток и лягушек». «Вы знаете?» — усмехнулся он. «Что, правда?» — изумленно приоткрыла рот собеседница. «А вы?» «Откуда?» «И родились там?» «Нет», — качнул головой чародей. «Родился я здесь, в Никарии, и даже не очень далеко от вашего родного города». «А вы откуда знаете, из какого я города?» — снова насторожилась она но ну, прямо как маленький неприручённый зверёк, который вроде и тянется к человеку, но всё равно его боится. С ней надо быть деликатнее, а Колдуэлл от такого тоже успел отвыкнуть. Живя в Валезии, он не мог пожаловаться на отсутствие интереса со стороны женского пола, но серьёзных отношений не искал, а с теми дамами, что желали несерьёзных, всё было куда проще. Подарки, поездки в театр, намеки, понятные обоим, и вот уже ее будуар распахнут для его визитов. Я многое знаю. Забыли, что я чародей? Хмыкнул он и, поднявшись с места, вышел, чтобы не смущать Селестину еще больше. А когда вернулся, обнаружил, что его молодая супруга крепко спит, уронив голову на сложенные на столе руки.